«Перенегатель» под созвездием черных псов. Книга первая. Псарь. По пятницам все конторы одинаково бесполезны. Бесполезны независимо от рейтинга, оборота, величины уставного капитала и маникюра у секретарш. Офисный планктон радостно надувает щеки в предвкушении выходных и тупо пялится в мониторы, где ни черта не видит кроме зыбкого миража безделья и предстоящих выходных. Все социальные сети, даже в усмерть замученные одноклассники, беспомощно зависают. В бесцельной попытке соединить всех служащих в одно конторское нечто. Нечто, которое мечтает лишь об одном: побыстрее вырваться из этих скучных кабинетов и дорваться до ближайшего клуба, бара или ресторана. нужно как говорится, подчеркнуть. Серега тебя генерально вызывает! обрадовал меня коллега. Он скорчил скорбную полную трагизма физиономию и застыл как столб в узком проходе между столами. Кстати, его зовут Денис, один из ведущих программистов нашего отдела. Внешне нечто среднее между советским Шуриком из комедии Гайдая и Джимом Керри из голливудской фабрики грез. Парень неплохой, но иногда его заносит, и Денис начинает придуриваться. Особенно по пятницам, ближе к обеду. Вот и сейчас он вздернул себя за галстук, изображая повешенного. Потом воскрес и, как ни в чем не бывало, продолжил беседу. Старик принял виски, оприходовал Настеньку и теперь, как всякий порядочный упырь, жаждет нашей крови. Нашей? Твоей, уточнил коллега и злобно ощерился. Во мне нет крови. Ее досуха выпили тетки из бухгалтерии. Еще в среду. Увы, мой бедный друг сказал он и прижал руки к груди. «Знаю и, поверь, искренне сочувствую. Но бог с ними, с этими цифирными. Сегодня твоя очередь с гранатой под танк, чтобы закрыть амбразуру своей широкой грудью. Спасешь наш маленький, но, не побоюсь этого слова, очень дружный коллектив. Все, хватит разговоров. Отчет распечатан и ждет». «Денис, будь другом», буркнул я. «Заткни фонтан. Без тебя тошно». «И ты не одинок в этом чувстве?» После визита Насти наш шеф совершенно раскис. «Он сидит, весь такой одинокий и холодный, как айсберг. Сосет виски и пускает слюни на документы из бухгалтерии. Тебе его не жалко?» «Мне жалко». «И откуда ты все знаешь?» – вздохнул я. «Служба у нас такая». Все и про всех знать. Кстати, а ты Наталью из отдела маркетинга видел? Новенькая, светленькая такая, безгрудая. Так вот. Уймись, хмуро покосился я и, поморщившись, поднялся из-за стола. Где отчет? Изволь, Денис протянул папку и дурашливо склонил голову. Вперед, мой друг, вас ждут великие дела. Родина вас не забудет. На прощание он еще и каблуками щелкнул. Да, наш Денис прирожденный клоун, но и профессионал отменный, так что приходится мириться с его шутовством и многословием, чтобы восторгаться талантом программиста. Через полчаса меня почти уволили. Или пригрозили уволить к чертовой матери, что ничего не значит. Самое смешное, милые мои, что в этом нет ничего удивительного. Наш дорогой шеф регулярно меня увольняет. Раз в месяц, как и всю нашу команду. Он трясет всеми подбородками сразу, брызжет по сторонам ядовитой слюной, от которой вянут цветы в коридорах, и машет руками. Право слово, как ветряная мельница. Очень пухлая мельница. Эдакий Карлсон, но без моторчика. Какой в увольнении толк? Никакого. Просто человек срывает злость на подчиненных. У него, после совещаний с нашей секретаршей Настей, всегда высокое давление и плохое настроение. И чем короче совещание, тем злее шеф. Это плохо. Совсем девочка не старается. Вот вернется его жена и устроит Насте головомойку. Что-то плохо работает. Даром, что ли, подбирали эдакую куклу? Кстати, в понедельник шеф даже не вспомнит, кого в пятницу увольнял. Рекорд нашей фирмы – пять уволенных за день. Если не ошибаюсь, полгода тому назад. Однажды, когда народ готовился к Новому году, наш дорогой шеф допился до чертиков и одним махом уволил пятерых. В том числе главного бухгалтера, администратора, меня, охранника и личного водителя. Хотел уволить и заместителя, но тот праздновал в отделе продаж и нагло игнорировал телефонные звонки. Когда директор закончил праздновать Новый год и проспался, то был сильно расстроен, что никто не спешит отвести его на службу. Позвонил в администрацию, обошлось без жертв. Разбуженному водителю объяснили, что увольнение это так. Традиция такая корпоративная. Водитель работал у нас недавно и, увы, еще не знал всех хитросплетений нелегкой службы. Так что, милые мои, ерунда, все это. Если кто и может отлучить от должности, так это наш настоящий хозяин. И если быть предельно точным – хозяйка. Это железная леди. Она же по совместительству и жена директора. Это серый кардинал, обладающий неограниченной властью. В данный момент мадам отдыхает в Куршавеле. Нежится в компании очередного любовника и уж точно не вернется в столицу раньше положенного. Кстати, Даже в ее отсутствие мы честно трудимся. Трудимся, а не просто изображаем Труфальдина из Бергама, который имел двух господ сразу. Наш шеф, если и выползает из кабинета, то видит обычную картину. Все заняты, что-то делают, но что именно, для него непонятно. Естественно, это его злит. Он приходит в бешенство и начинаются репрессии. Извините, я немного отвлекся. Сидеть в кабинете директора и размышлять о посторонних вещах – непозволительная глупость. Можно упустить очередной перл, который превратится в анекдот для служебного пользования. Денис, кстати, их коллекционирует. «Вы меня слушаете, Сергей?» – взвился шеф. Он изволил взять в руки принесенную мной папку и жахнул ей по столу. Да так жахнул, что листы из отчета разлетелись в разные стороны. «Ничего». Уборщица у нас старательная. Уберет вместе с пустыми бутылками от виски и окурками, испачканными в губной помаде. Конечно, шеф, киваю я. Я весь внимание. Ни хрена вы меня не слушаете. Слушаете, но не слышите. Каждое слово он чеканит отдельно, облачая в мощную броню. Что вы там в своем отделе позволяете? «Вы должны защищать! Сдохнуть, если понадобится, на этом переднем краю! И чтобы ни шагу назад! Вы понимаете, что это такое?» Слов ему мало, и поэтому каждую свою фразу директор подкрепляет ударом по столу. «Кулачок у шефа маленький, пухлый и розовый, как нос у поросенка!» «Чтобы к понедельнику, — он опять начинает рубить воздух, — было сделано!» И сразу ко мне. Краткий и четкий рапорт. Без лишних слов и прелюдий. Раз-два и свободны, как сова в полете. Идите и работайте. Завтра суббота, напомнил я. Значит, придется работать в субботу, если вам рабочих дней не хватает. Ступайте. Взмахнув рукой, шеф вальяжно развалился в необъятном кресле и театрально подпер щеку рукой. Надо понимать, что пытается изобразить умудренного опытом вождя, который видит все на метр в глубину. И потом глыбже и глыбже, как любит говорить наш офисный охранник, рассказывая про очередное свидание с очередной пассией. Я вышел из кабинета директора, подмигнул на стене, раскладывающий пасьянс, и лениво пошел по стремительно пустеющему коридору. Пятница. Перекинулся парой слов с коллегой. Щелкнул замком модуля и открыл дверь в кабинет. «Работать?» «Нет уж, увольте». «Даже не подумаю. На часах уже 15.00. Пора валить из этого притона гламурных дев и стареющих нимфеток. «Пока я выслушивал нашего директора, коллеги сделали верный вывод и смылись домой, оставив после себя стойкий запах молотого кофе и аромат трубочного табаку». «Курить в офисе запрещено», Но у нас отдел специфический. Нет входа для посторонних. запрещено -с. Посторонний человек не предусмотрен служебными инструкциями. Выход прямо и направо. Да, охранник вас проводит. До свидания. Поэтому мы и курим на своих рабочих местах, и кофе с коньячком употребляем, и вообще не скучаем. Покосившись на часы, я прошел в комнату для отдыха. Работа у нас нервная, иногда сутками зависаем. Поэтому надо отдать должное хозяйке. Здесь есть все необходимое. Даже душ и небольшая кухня. Она, в отличие от директора, очень умная женщина. Ополоснувшись в душе, я убрал деловой костюм в шкаф и вытащил тяжелый чехол. На свет появилась байкерская косуха, жилет и кожаные штаны. Там же висела и черепашка. Да, на мотоцикле я езжу в защите. В моем почтенном возрасте это позволительно. Потому что тело у меня одно и другого не выдадут. Даже если очень попросишь. Термобелье, защита, толстовка, брюки, сапоги, куртка, жилет. Поверьте, надевается гораздо дольше, чем пишется. Тем более жилет. Он у меня особый, сделанный по заказу. Пятимиллиметровая кожа. Эдакий байкерский бронежилет, стянутый по бокам ремнями. На спине рукой искусного мастера сделан рельефный рисунок. Профиль злобно-оскаленного волка. Эдакий милашка получился, что только держись. В смысле, руки держи подальше, а то откусит ненароком. На груди имя, фамилия и группа крови. Никаких клубных нашивок по причине отсутствия оного. Последним из шкафа достаю шлем. Здесь ничего особенного. Обычный, араевский, три четверти, черного цвета. Вещи, необходимые для поездки, лежат в кофрах мотоцикла. Стоянка у нас подземная, хорошо охраняемая, так что бояться нечего. Вроде ничего не забыл. Расовал по карманам полезную мелочь и вышел из кабинета. Все. У меня выходной. Заслужил. Если вы ожидаете увидеть Харли таки Дэвидсон, то вынужден вас разочаровать. Нет, если захотеть, то можно и его взять. Можно, но мне не хочется. Привык к своему байку, как ковбой привыкает к своей лошади. И что бы ни случилось, в этом тандеме нет лишних. Я выбираю дорогу и берегу мотоцикл а мотоцикл бережно везет мое тело без сбоев и поломок. Байк, а если быть точным, Yamaha Dragstar XVS 1100 Classic, надежный, как автомат Калашникова. Я знаю его характер, он знает мой, и мы живем душа в душу. Откуда у мотоцикла душа? Это, извините, любой байкер подтвердит. Будь он любителем тяжелых чопперов, или обычным хрустиком на спортбайке. Мотоцикл живой. Точка. Он живет рядом с вами, дышит тем же воздухом, что и вы, чувствует биение вашего сердца, как вы чувствуете работу его мотора. Это не объяснить, это надо почувствовать. Один раз и, как правило, навсегда. Пока я выруливаю из этого шумного, забитого машинами города, смотреть особо не на что. Многополосные пробки, многоголосый шум перебранок и скандалов. Нам торопиться некуда, но и стоять нечего. Поэтому осторожно лавируем между машинами и пробираемся вперед. Не езда, а перемещение. Из точки А в точку Б. Движение в неподвижном потоке машин. Это исконно русская привычка такая. Собраться всем вместе и никуда не ехать. В пробках всегда есть чем заняться. Читать, целоваться, скандалить или драться. Как ни крути, но чистить друг другу морды – это тоже наша исконная забава. Без всякой обиды. Потому что скучно, а жена названивает и портит нервы. И теща-стерва, и власть достала. Кулаки чешутся. А вокруг, если внимательно осмотреться, всегда найдется сочувствующий который тоже устал от жизни и не прочь размять кости. Слово за слово и вот, извольте, мужики уже держат друг друга за грудки, выясняя мелкие проблемы бытия. Пробки бесконечны и демократичны, но и скучны до удури. Вот поэтому я жутко не люблю весь четырехколесный транспорт. Когда сезон подходит к концу, ставлю мотоцикл на зимнюю квартиру и переселяюсь в душную утробу метро. Пока я буду пробираться между машинами, можем познакомиться. Меня зовут Сергей Вьюжин. Мне 30 лет, разведен, детьми не обременен. Рост под метр девяносто. Вес сотня, плюс-минус несколько килограмм. Волосы черные с легкой проседью, глаза карие, кожа смуглая. В рабочее время занимаюсь информационной безопасностью в нашей дорогой и жутко любимой конторе. Я, как бы вам это объяснить, администратор вынужденных решений. Иногда приходится обеспечивать безопасность данных не только виртуально, но и реально. Закончил университет, а потом служил в армии. Время, проведенное в Забайкальском военном округе, как-то стерлось из моей памяти. Осталось несколько армейских приятелей, с которыми изредка переписываемся, обмениваясь редкими новостями. Уже начало смеркаться, когда наконец выбрался из душных объятий столицы. Мелькнула знакомая бензоколонка на пересечении с Рижской трассой. Здесь уже можно вздохнуть свободнее, включить музыку и подсочный бас кобровских прямотоков насладиться дорогой. Не получилось. Последнее, что я успел заметить, это здоровый джип, вылетающий на трассу с узкой второстепенной дороги. Заляпанный грязью, словно только что вырвался из преисподней. Мелькнула удивленная харя водителя за стеклом, и в моем горле застыл крик, разорванный страшным ударом. Калейдоскопом пронеслись какие-то видения. Еще удар. Закружилась темнота, мерцающая цветными сполохами звезд. Все. Мир перестал существовать.